Он, неважно, выглядит, правда, говорят, не может оправиться после смерти жены. Глава третья. Интересно, как сложилась бы моя жизнь, если бы миссис Ван Хоппер не была снобом? Забавно думать, что все мое дальнейшее существование оказалось обусловленным этим ее качеством. Ее любопытство было болезнью чуть не манией. Сперва, видя, как люди смеются над ней за спиной, как они поспешно выходят из комнаты, когда она появляется, и даже убегают через служебный вход в коридоре, где был наш номер, я приходила в ужасное замешательство. Я оказалась сама себе мальчиком для битья, которого секут вместо его хозяина». Миссис Ван Хоппер уже много лет подряд приезжала в отель кот и приобрела печальную известность в Монте-Карло тем, что, помимо Бриджа, занималась только одним — набивалась в друзья всем сколько-нибудь именитым людям, даже если она видела их один раз в жизни, скажем, где-нибудь на почте. Она умудрялась так или иначе с ними познакомиться, и прежде чем ее жертва догадывалась об опасности, приглашала ее к себе в номер люкс. Нападала она так внезапно и нагло, что мало кому удавалось спастись. В Кот-д'Азюр она всегда занимала один определенный диванчик в гостиной, находящийся между холлом и проходом в ресторан, и пила там кофе после ленча и обеда. Никто из приходящих и уходящих не мог ее миновать. Иногда она использовала меня в качестве приманки, чтобы заполучить свою добычу, и посылала в противоположный конец гостиной с каким-нибудь устным посланием, книгой, газетой, адресом магазина или известием, что она вдруг вспомнила их общих друзей. Как я ненавидела эти поручения». Знаменитости были для миссис Ванхоттер хлебом насущным, как крепкий бульон для больного, и хотя она предпочитала титулы, сходил любой, чье лицо она видела в иллюстрированной газете, чье имя упоминалось в «Светской хронике», писатели, художники, актеры и им подобные, даже самые посредственные, лишь бы она узнала о них из печати». Я вижу ее в этот незабываемый день, словно это было вчера. Неважно, сколько лет прошло с тех пор, вижу, как она сидит на своем любимом диванчике в гостиной, обдумывая способ нападения. По ее нетерпеливым жестам, потому как она постукивает ларнетом по зубам, я могла сказать, что она перебирает различные возможности». Когда миссис Ван Хоппер отказалась от сладкого и почти не притронулась к десерту, я сразу поняла, что она хочет покончить с Ленчем раньше вновь прибывшего гостя и расположиться там, где она сможет его перехватить.